Глава 33 Отключить системы. Открыть входной люк. Есть. Рик протяжно выдохнул, после потянулся до хруста в костях и передернул плечами. Неужели конец? Неужели до получения ответа задачи осталось последнее действие? Саттор повернул голову к иллюминатору. По астродрому гнал один из вездеходов, и кто из него выйдет, гадать не приходилось. И как только машина остановилась, первым из нее выскочил капитан СБГ Бергер. За ним выбрался Чоу, а следом из открытого кузова сошла вооруженная группа сопровождения пленников. «Пять вооруженных человек и один техник к стыковочному шлюзу», — приказал Саттор. «Остальным отдыхать». После обвел взглядом тех, кто был в рубке управления, и вскинул ладонь к виску. «Благодарю за службу!» Они поднялись с кресел, вытянулись по стойке смирно и вскинули ладони к вискам, так ответив командиру. «Вольно!» — произнес майор и направился на выход из рубки. Путь Саттора лежал туда же, куда он уже отправил личный состав. Ни Бергер, ни Чоу на корвет не поднялись, они остались у входного люка катера. Сейчас его вскрывали, как и стыковочный шлюз. Последний оплот эстрианца почти пал. «Командир, готово», — произнес техник, закончив колдовать с панелью у люка, который открывал доступ в катер. Оружие на изготовку приказал Рик и кивнул технику. Сопротивления не было. Когда земляне вошли в катер, наемники стояли с поднятыми руками. Они были лихими ребятами, но не идиотами. Их было шесть человек, на всех кислородные маски. Но когда воздух хлынул внутрь бурным потоком, маски были сняты, и сатор вдруг ощутил, как на миг замерло сердце. Ему показалось, что сейчас он увидит знакомое лицо. Может, даже лицо Прыгунова. Знакомых не было. Перед ним стояли шестеро незнакомых мужчин. Обыскав, их вывели к вездеходу. Рик вышел из катера вместе с Бергером и Чоу, «Я могу присутствовать?» — спросился Тор. «Ты, как никто другой, заслужил это право», — улыбнулся Стэн, а полковник промолчал. Сейчас он уже не спорил со службистом и не пытался осадить майора. Чоу выглядел усталым, даже апатичным. Кажется, последние события сильно вымотали коменданта, и когда он отошел, Бергер хмыкнул. «Выжили нашего коменданта. Все-таки кабинет в штабе — более подходящее место для него». И лучше адъютантом при генерале. до да званием уже великоват. Командовать полками не его. Не может он следить за боевыми действиями сразу на нескольких фронтах. Но хоть с объектом справился. Рик не ответил, но, в общем-то, со службистом был согласен. Его больше интересовало другое, и майор спросил, пока они шли к вездеходу, что был на объекте. Стэн усмехнулся и махнул рукой. «Еще один отвлекающий маневр». Однако сразу помрачнел. «Эта сука заявилась на первый пост. Думаю, его подпустили без возражений». хрен рявкнул службист, и Саттор понял, что его видимая расслабленность — лишь маска. Бергер кипел от злости. «Он убил пятерых, Рик! На посту было десять человек, вся смена! Пятеро спали, пятеро дежурили, дежурили, мать их, ты понимаешь? Пятеро бодрствующих вооруженных человек позволили какой-то... Чёрт!» Стэн на мгновение замолчал, справляясь с эмоциями, но не преуспел и ожесточенно продолжил. Слышали предупреждения, знали инструкции, но нарушили их все, потому что ни черта не осознали, что рядом с ними враг. Он выдохнул и продолжил. В общем, он убил их, сделал так, чтобы не проснулись остальные, а потом просто запустил в систему вирус. По всем показаниям периметр закрыт, а на самом деле ни барьера, ни коридора, ни камер, ни черта! После того, как КПП не ответил на наш вызов, туда отправились люди со второго поста. Они и обнаружили тела. Потом сообщили, что на территорию зашло животное. Нюхач вроде. А потом появились и шакалы. Полковник отправил туда подмогу. Кстати, ты молодец. Твои люди лишними не стали. Живы? Да. В общем, шакалы прорвались на территорию объекта. Там и схлестнулись с роботами и дежурной сменой. Но их на удивление было немного. Человек тридцать с небольшим. Подозреваю, что остальные попросту отказались лезть дьяволу в задницу. Бой длился около часа. Наших потрепали, но не смертельно. Наемникам досталось больше. Живыми захвачено семнадцать человек. Убиты восемь. Тяжело ранены пятеро. Кажется, кто-то сумел сбежать, но эти особо в драку и не лезли. Потоптались на заднем плане и исчезли в джунглях. И знаешь что? Майор посмотрел на службиста. «Я думаю, они опоздали. Если бы вошли на объект раньше, чем появились крейсеры, или же одновременно с ними, мы могли бы сосредоточить своё внимание на двух сражениях, и это паскуда успела бы улизнуть». «Впрочем...» Стэн бросил взгляд на полковника, сидевшего в кабине вездехода с закрытыми глазами. «Он бы упустил, как пить дать. Хорошо, хоть тенял гонор и вызвал меня». «Что дала проверка Вулье?» а «Ничего не дала. отсутствуют три человека, включая Прыгунова. Их теперь ищут под землей, а я пылаю жаждой свернуть профессору шею. Кстати, кладовщик мирно сопел в своей палатке». «Возможно, их туда заманили сознательно», — ответил Рик. «Мы ведь так и не знаем личности эстерианца». «Да и не найдя Прыгунова, опять могли решить, что он предатель». Сатур нахмурился. «А ведь мог убрать его и спрятать». «Так...» Бергер шлёпнул Рика по плечу. «Отставить панику! Их ищут!» «И ты ещё пожалеешь, что мы вернём тебе тестя!» Майор помимо воли хмыкнул, и службист поставил точку в разговоре. «Расходимся!» «Я в кузов», — решил Рик. «Погляжу на них ещё немного». Стэн спорить не стал, он уселся в кабину, потревожив дремавшего полковника, а майор направился к кузову, где сидели наёмники и их охрана. Вездеход тронулся с места, и Рик поднял взгляд на небо. Корабли возвращались на Демос. Его пилоты и медики летели с линкором. Их должен был встретить Рантала. О потерях Саттор пока не знал, и даже вздохнул с облегчением, что может оттянуть этот момент. Из всего, что ему приходилось делать, майор больше всего ненавидел эту часть своих обязанностей. Вести учет погибших и отправлять их родным. соболезнования передернув плечами рик медленно выдохнул чтобы сдержать зародившуюся в эту минуту злость он поднял взгляд и обвел им пленных но снова не смог никого узнать хотя тюбиков с жидкими имплантами на катере должно быть много возможно шпион успел изменить внешность что было наиболее вероятным он должен был до последнего цепляться зубами за возможность уйти от ответственности поскольку успел натворить столько, что ожидать снисхождения было бы глупой наивностью. Вездеход уже ехал по территории гарнизона. Наемники особо головами не вертели, они были заняты обдумыванием собственной участи. А подумать было о чем. Они вторглись на планету, охраняемую военными, потом вступили в бой с корветом. Этого уже было немало, чтобы не вернуться на свою планету. Риг вдруг кривовато усмехнулся, подумав, что ястреб может быть с ними знаком. И хоть катер брата стоял не на сорге, но там он бывал частым гостем. Жаль не привлечь для опознания. Машина подъехала к зданию гауптвахты. Саттор первым спрыгнул на землю и отошел к кабине, из которой как раз вышел Чоу. Он ожесточенно потер лицо ладонями, после хлопнул Рика по плечу и ушел вперед, не дожидаясь майора и капитана СБГ. «Что насмотрел?» — с любопытством спросил Бергер. ничего — ответил Рик. — Но я думаю, что наш птенчик накачан плантами Мне учёные и персонал более-менее примелькались, но тут вообще нет знакомых мне лиц. Хотя я, конечно, там всех видеть не мог. Для этого нужно жить в улье. — Молодец, — кивнул Стэн. — У нас появился ещё один способ опознавания. Но, надеюсь, мы выясним, кто из них эстерианец намного быстрее. Идём. Пленных отвели в допросную камеру. На единственный стул для допрашиваемого никто не сел. Наемники расположились у стены. Кто-то сразу сел прямо на пол, другие остались стоять. И раз никто из пленных не желал занимать место у стола, то стул забрал Сибирик. Он уселся рядом со службистом и комендантом за столом и приготовился слушать. Со своими вопросами лезть не собирался. Бергер прекрасно справлялся с этой работой без помощников. «Итак, господа наёмники», — произнёс службист с неизменной дружелюбной улыбочкой. «Вы готовы говорить по душам?» «Спрашивайте», — пожал плечами один из пленных. «Скорее всего, командир, потому что остальные посмотрели на него и согласно кивнули. Для начала познакомимся. Я капитан службы безопасности геи Станислав Бергер. Думаю, вы мне своих имён не назовёте». потому не буду ждать от вас ответной любезности и сразу спрошу кто из вас не является членом команды мы все в одной команде ответил наемник службист коротко вздохнул затем откинувшись на спинку стула снова заговорил ложь опасная и необдуманная один из вас не является членом команды и прежде чем вы продолжите настаивать я хочу кое что вам пояснить степень вины наемника и врага геи «Разное. Сейчас вы принимаете на себя звание врага империи, и наказание будет соответственным. Однако наемник, выполняющий взятые на себя обязательства и добровольно сдавшийся, может рассчитывать на снисхождение. Я могу допустить, что вы сдались сами, если ответите правду. На вас нет крови, хоть вы и вступили в бой с имперским корветом, так что...» Он развел руками. «Решать вам». «Выдача государственного преступника будет засчитана вам, как добровольная сдача в плен. Что скажете?» Наемники промолчали, но двое переглянулись. Им такой исход нравился, однако их командир не спешил дать согласие и пришлось остаться немыми. «Учтите, сейчас вы не отрабатываете свои деньги, а покупаете билет на смертную казнь», — продолжил Бергер. «Пока что мы видим в вас...» «пособников государственного преступника. И пока это так, вы можете событь о каком-либо снисхождении». «Парни, — все-таки заговорил Саттор, — вы уже честно отработали наем, прилетели, забрали, вывезли. А то, что не удалось уйти, так в этом нет вашей вины. Вам его не спасти. Разница лишь в том, как будет трактоваться ваше содействие побегу». Теперь обменялись взглядами уже четверо. Затем посмотрели на командира, но тот все еще молчал вы же для него просто мясо опять заговорил бергер знаете сколько ваших собратьев он нанял и у всех почти одна и та же история долго не было работы закончились деньги срочно искали заказ оплата обещана баснословная перевод аванса увидели но никто не успел воспользоваться потому что показали перевод перед срочной отправкой некоторые сидят на демосе больше полугода и их тут много «Со сколькими, как думаете, он собирался рассчитаться, если нет даже возможности забрать их?» «Сегодня он кинул людей на наш объект, чтобы они прикрыли его бегство и отвлекли на себя внимание. Половина из них захвачены, вторая половина убиты или ранены. И это далеко не все, кто находится на планете. Им даже не улететь, потому что их доставили без кораблей. Понимаете, что я хочу сказать?» Командир наемников нахмурился. Остальные уже просто ждали, что он скажет, но по лицам было видно, что им такое упрямство не нравится. Только один опустил взгляд и казался безучастным. Сатур теперь глядел только на него. «Да скажи ты!» — вдруг рявкнул один из наемников. «Я подыхать не пойми, за что не подписывался! Майор прав! Мы свою работу выполнили! Мы работали не за смерть, пущенную по Вене!» «Это будет намного хуже», — услужливо подсказал Стэн. «Для врагов императора предусмотрена иная участь. Вы что-нибудь слышали про Адору, господа?» фу ожил, наконец, командир катера и указал на того, кто безучастно сидел у стенки. «Вот он. Нас наняли, чтобы мы его вывезли. Обещали небоснословные, но неплохие деньги. Наниматель аванс перечислил, и мы его забрали. Остального нам без этого?» – он опять бросил взгляд на фальшивого члена команды. «Не получить. Потому не хотел говорить». «Любопытно, как вы вообще собирались что-то получить, если уже находитесь здесь», — усмехнулся Чуву. «Справедливо», — улыбнулся Бергер. «Охрана, уведите господ наемников. Думаю, мы все обговорим с ними позже». «Вы сказали...» — командир посмотрел на службиста, и тот кивнул. «Я от своих слов не отказываюсь. Идите». Наемники больше не спорили. «Поверили они капитану СБГ или нет?» Военных волновало мало. Теперь три пары глаз смотрели на человека, которого столько времени разыскивали. Тот поднял голову и посмотрел на офицеров прямым взглядом. «Ох!» — протяжно вздохнул эстарианец. После усмехнувшись, он покачал головой и произнес. «Да, вот он я. Но я ли вам нужен?» «Не стоит мутить», — сухо ответил Бергер. «Мы знаем, что вы — главный герой этой пьесы. У нас хватает доказательств. Потому предлагаю не изворачиваться. Вы и так слишком долго скручивали кольца. Оттягивая момент признания, вы только ужесточаете последствия. Только откровенность еще может помочь вам выжить, пусть и не на свободе. Все остальное ведет к долгой и мучительной смерти. Думайте, мы подождем». Пленник... так и не поднявшись с пола, вытянул ноги, свесил голову на грудь и невесело усмехнулся. Он что-то пробормотал себе под нос, а затем, сев ровнее, уперся затылком в стену и обвел взглядом офицеров. Те смотрели на него без тени сочувствия. Чоу покусывал губы. Его ладони, лежавшие на столе, сжались в кулаки, наверное, если бы с боков его не удерживали Саттор и Бергер, то полковник в эту минуту направился бы к мужчине, сидевшему напротив, и вытряс из него душу. Но никто не собирался спускать коменданта с поводка, и Бернард продолжал сверлить эстерианца взглядом из подлобья Рик в эту минуту не испытывал острого желания ударить пленника. Он умел держать эмоции под контролем. Да и насилие — не лучший метод, если хочешь услышать ответы на все свои вопросы. Потому майор просто изучал эстерианца. На вид ему было лет пятьдесят, плюс-минус, кто знает. Сейчас его лицо изменили импланты, а может наоборот, эстерианец убрал их, чтобы вернуть настоящий облик. Невысок, подтянут, умные проницательные глаза. Больше ничего примечательного во внешности пленника не было. Да и неважно все это было. Саттор пытался понять, что это за человек. И выходила неприглядная картина. Тот, кто сидел перед землянами мог с легкостью отмахиваться от такого понятия как ценность человеческой жизни ему было безразлично кого использовать солдат удачи или мирных жителей вроде одичалых настолько беззащитных и доверчивых что обидеть их было все равно что обидеть ребенка он шел к цели а каким путем уже неважно и садтор отвернулся он откинулся на спинку стула скрестил руки на груди и бросил взгляд на бергера Тот растянул губы в прохладно вежливой улыбке и произнес Назовите свое имя, цель появления на Демосе. Эстрянец подтянул колено к груди, уместил на нем ладони и наконец заговорил: Калит Торвос Инситосис. Цель? Губы пленника растянулись в чуть издевательской ухмылке. Здесь жили и работали мои предки. Хотел посмотреть «Предлагаю быть откровенным полностью», — прервал его службист. «Спрашивайте», — пожал плечами Каллит. «Что произошло с профессором Прыгуновым и доктором Фасулаки?» «Они живы, если вы об этом», — ответил пленник. «Заперты в кабинете на седьмом уровне, в той части, которую открыли последний «Одну минуту», — произнес Бергер и встал из-за стола. Он бросил взгляд на Рика. «Я передам сообщение на объект и вернусь». «Спрашивай!» Саттор кивнул. Он снова посмотрел на эстерианца и встретился с внимательным взглядом умных глаз. Инситосис даже едва заметно улыбнулся, ожидая, о чем спросит его майор. Но сатур не спросил. Скорей попросил. «Расскажите о них. Об ученых, которые здесь работали. Вообще про лабораторию». Чоу что-то недовольно буркнул себе под нос. У пленника эта просьба не вызвала недоумения. Он вдруг улыбнулся шире, и в его глазах появилось понимание. «Да, вы должны были спросить именно об этом», — сказал он. «Ваш интерес — это непростое любопытство. И ваш спуск под землю не был разведкой или изучением нового места службы. Возможно, вы сами себе не отдаёте отчёт, но вы, как бы это сказать... Поглощаете информацию, наращиваете базу знаний. Немного необычно для современного сообщества. Знаете, я одно время увлекался психологией, и могу сказать, что ваше поведение выходит за рамки стандартного поведения современного человека, из нашего сообщества, разумеется. Наш мозг защищает нас от бесконечного потока информации, которая льется на нас из разных галактик и их планет. потому дозирует внимание, которое мы уделяем всему новому и ранее неизвестному. Мы стали узконаправленными, так сказать. Мы интересуемся тем, чем занимаемся, и еще тем, что нам близко, и тем, что вынуждены изучить. Не углубляемся в стороннюю информацию, если того не требует наша работа. Мы берем общие знания, подробно изучаем только свою специализацию, и этого нам хватает. На это я и делал ставку, когда задумал свою операцию. Но вы, господин майор, сломали мою схему своей нестандартностью. Эти меры предосторожности, углубление в мотивацию шакалов, желание докопаться до истины, и причина всему — ваша жажда знаний. Вы не отдаете себе отчет, но я уверен, что мимо вас не проходит ни одно событие. Вы хоть мельком, но ознакомитесь с ним». И даже если бы здесь испытывали новую сельскохозяйственную технику, ваш нос побывал бы и там. И вы бы также горели желанием разобраться в схемах, как и сейчас в истории с лабораторией. Ваша любознательность — редкий дар, который нечасто дается современным людям». Рик невольно усмехнулся. Он знал причину того, почему выпадает из шаблона поведения людей в высокоразвитом сообществе. но делиться этим, разумеется, ни с остырианцем, ни с офицерами не стал. Георг, положивший начало обучению приемного сына и стремление самого мальчика знать обо всем не хуже других, превратили мозг Тонорца в губку, которая продолжала жадно впитывать информацию из окружающего мира. Майор и вправду почти ничего не упускал. Едва появлялось в его жизни что-то новое, Саттор начинал вникать в тонкости, Будь то легенда на эрате, святыня на аревее или статья из информатора. Просто сейчас это происходило незаметно, без усилий и нарочитости. Тот же Егор Брато, которому досталась по наследству страсть к археологии, попав на раскопки, углубился бы в открытие ученых, фонтанировал восторгом и гипотезами, но мог оставить без внимания то, что происходило вокруг раскопок. А Сатур не мог. Ему нужно было видеть шире. «Знать больше, анализировать и делать выводы». Так что с пленником Рик согласился. «Может, закончим изучать майора и перейдем к делу?» Чит раздраженно спросил Чоу, потеряв красные от усталости глаза. «Да», — согласился Бергер, успевший вернуться в камеру, «мы уходим от темы нашей беседы». «Ничуть», — возразил пленник. «Майор сатор неотъемлемая часть этой истории». Пусть он и появился ближе к ее завершению, но именно он вынудил меня поторопиться и наделать ошибок. Когда я осознал, с кем имею дело, то понял, что он не успокоится, пока не соберет все неизвестные, чтобы решить задачу. Будет делать ошибки, возвращаться к началу и заново прописывать условия, но однажды он придет со мной. А еще я понял, что он не только не отстанет... но и заставит остальных смотреть своими глазами и думать вместе с ним. Это часть его натуры. «Думаю, поэтому он и здесь», — улыбнулся Бергер. Рик посмотрел на стены и пожал плечами. «И поэтому, господин майор, я решил от вас избавиться», — продолжил историанец, снова заслужив общее внимание. Даже Чоу перестал блуждать взглядом по камере и устремил его на пленника. «То нападение...» после которого вы попали в плен. Вы тогда здорово напрягли меня своим энтузиазмом, даже напугали. Причина для нападения была идеальной. Машина без сопровождения с материалами, которые учёные посчитали важными. Ещё и Настенька. Я заметил, что девочка неравнодушна к вам, а когда увидел её взбудораженное состояние и то, как она прихорашивается, понял, что приедете именно вы». Так что это был идеальный момент, чтобы убрать вас и подставить свой щит. Наемников. Каким образом? Полюбопытствовал Бергер. След вел улей Откуда еще им было знать, что в этот раз машина везет важный груз? Вы должны были обнаружить следилки, аппаратуру для сканирования, ответил пленник и вдруг хохотнул. Идиот! Он этого не оставил? Саттор и службист переглянулись, но ответил Чоу. «Не было там аппаратуры. Следы от транспортника были. Наш вездеход тоже был, и ничего больше. Так что всё равно мы бы вышли на шпиона». Эстрианец протяжно вздохнул. Он покачал головой и снова усмехнулся. «Знаете, какой мой самый большой недочёт?» — спросил пленник. «Инто», — ответил ему Рик. «Когда я понял, что он, главное доверенное лицо, был сильно удивлён». Для человека, который состряпал эту многоходовку, связь с неглупым, но чересчур самоуверенным балбесом показалась мне странной. Эстерианец покивал, соглашаясь. «Кем он вам приходится, кстати? А откуда это доверие?» «Инто. Мой двоюродный брат», — ответил пленник. «Моя тетка — дипломат. Она находилась с посольством на Ниане, там и умудрилась связаться с кем-то высокопоставленным. Никогда не говорила, кто отец Инто». Да особо и не занималась мальчишкой. Прилетела, родила и вернулась в миссию. А мальчишку оставила на попечение моему отцу. И мне часто приходилось с ним возиться. Нянька была, но мне самому нравилось. Мать его не бросила, просто работа такая. Про отца ничего не знаю, он никогда не появлялся. Тетка улетела с Ниана, когда живота еще не было. Сами знаете, портить кровь у нианцев сродни святотатству. Так что плод греха был надёжно скрыт. А когда сыну было два месяца, мать улетела обратно на Ниан. Она связывалась с сыном, они периодически виделись, но близкими так и не стали. Его кумиром был я. Наверное, я уделял ему слишком много внимания. Прикрывал проказы, баловал. Потому Инто стал таким самоуверенным идиотом. Хотя до Демоса он мне казался хорошим, исполнительным мальчиком. Он и был таким, пока выполнял поручения и вел какие-то дела, строго следуя инструкциям. А здесь... Наверное, вскружила голову то, что ему в подчинение попало столько народа. И связь я в основном держал с ним. Слишком много власти. Мальчишка не справился. Я этого не учел, и в результате ошибка стала роковой. Вместо того, чтобы убрать майора и все обставить как слежку и засаду, он взял пленников и увез с собой. «Глупо». Сатур неопределенно хмыкнул. «Вот как криво улыбнулся он. Тогда я больше не буду думать об им-то плохо. Оказывается, он спас мне жизнь. А что собирались сделать с девушкой? Вырубить и оставить в машине. Она мне была не нужна», — ответил эстарианец. «Задача была убить вас, забрать тот хлам, который вы везли, и оставить то, что наведет на мысль о наблюдениях за транспортным сообщением с гарнизоном». Здорово разозлились, когда он сделал по-своему, полюбопытствовал Бергер. Эстерианец хмыкнул и кивнул. «Я бы вытряс из него душу, если бы мог добраться». Впрочем, Инто успокоил меня, и я даже нашел разумным его желание узнать побольше о том, что успел нарыть майор. Его частые визиты и расспросы меня сильно напрягали. В общем, я одобрил идею брата, но девчонку велел вернуть». Он согласился, сказал, что она ему пока нужна, чтобы давить на майора, потом обещал оставить её у гарнизона. Наверное, так и сделал бы, но тут вы сбежали, и всё сильно усложнилось. «А то, что у нас забрали?» — спросил Рик. «Вы говорите, что это хлам?» «Там ничего интересного для меня не было, потому Инта должен был уничтожить материалы и образец, хотя я теперь сомневаюсь и в этом. Может, и валяются где-то под землёй». «Меня интересовало совсем другое. Я знаю, что вы ждёте откровений, но я так и не ответил на просьбу господина майора. И теперь, раз уж я добровольно сотрудничаю с вами, то готов рассказать всё от начала и до конца». «Мы вас слушаем», — кивнул службист. Но Калит Инситосис не спешил продолжать. Он закрыл глаза и теперь сидел, постукивая пальцами по коленке. Может, собирался с мыслями... а может, раздумывал, что стоит говорить, а о чём умолчать. Впрочем, молчание для него было пагубно. Чтобы выжить, эстерианцу необходимо было полностью открыться. Возможно, именно эти соображения и подтолкнули его к откровенности. Да, скорее всего, так и было. А сейчас пленник просто давил в себе нежелание говорить о том, что скрывается в недрах Демоса. «Это ведь всё моё, понимаете?» Голос эстрианца прозвучал хрипло. «Это не я воровал. Это вы меня обкрадываете, вы!» «Ерунда!» — отмахнулся Бергер. «По всем законам клад принадлежит нашедшему его. Вашим предкам эти разработки стали не нужны. Они не просто скрыли их, они о них забыли. И то, что открыли лабораторию наши ученые, лишь дело случая. На месте землян могли оказаться представители любой другой планеты». «Несколько сотен лет делают эту лабораторию бесхозной, потому теперь она наша. И это вы вторглись на нашу территорию, устроили заговор и убили наших соотечественников. Мы понесли потери на поверхности планеты и в космосе. И все ради того, чтобы вы захватили некие материалы для собственного обогащения. И не лгите, что вы старались для Эстеры». «Эстера?» — округлил глаза Калит. Он откинул голову и весело рассмеялся. Офицеры к его хохоту отнеслись равнодушно, и только полковник, зевнув, поинтересовался. «Может его успокоить? Руки чешутся порвать эту мразь, а вы с ним дипломатию разводите». «Не надо», — ответил сам пленник. «Я уже взял себя в руки. Простите, буркнул он». «Так вот, вы ошиблись. Мои предки с Эстеры, но сам я уроженец лангтуна Наша семья покинула Эстеру после объединения». Почти все не занимали высокие посты в госслужбах, так что после проигрыша Ароста в борьбе за главенство пришлось бежать. Просто они знали много секретов, которые бывшие аростийские власти не хотели передавать недавнему врагу. Чтобы избежать утечки, начали убирать тех, кто владел важной информацией. Смерть надежнее любых блоков и стирания памяти. Мои родные поспешили затеряться на территории Альянса, пока не стали жертвами случайной аварии. Семейственность, как видите, бывает во вред. Они помогали друг другу продвинуться по карьерной лестнице, а в результате едва не поплатились за это жизнью. Короче, ушли все, кроме одного из родственников, родного брата моего прапрадеда. Он и был тем ученым, который работал на Демосе. Точнее, на Несскере. Пленник усмехнулся. Так эстерианцы называли Демос. «Так вот, мой ученый предок очень сильно переживал за свои исследования. Для него потеря лаборатории стала личной трагедией. Он отдал ей 25 лет жизни и был таким же фанатиком, как и прогунов «О, Вселенная!» — неожиданно воскликнул он, округлив глаза. «Это невероятно! Это же... это же открытие!» «Бездушные люди, как вы не понимаете!» «Стоп!» — вскрикнул Саттор. Бергер перевел на него вопросительный взгляд. Рик нахмурился. Он потер лоб, пытаясь вспомнить, где он слышал подобное и произнесенное точно таким же голосом и с этой интонацией. И вдруг понял. Майор вскинул голову и посмотрел на пленника. «Ученый?» — изумился сатор Тот, который верещал у КПП о важном событии, когда открыли четвертый уровень, так? Это выголосили ведь так? Перед внутренним взором вдруг возник тот ученый, похожий на на сетку Тот же рост, то же сложение, только тогда волосы были светлей, и лицо казалось не таким круглым. И была родинка на подбородке, совсем маленькая, но по центру. И этим привлекало внимание. Инситосис отсалютовал майору. «Я знал, что вы вспомните. Да, это был я. А вы кого ожидали на моём месте?» «Кого-то из обслуживающего персонала», — честно ответил Рик. «Понимаю», — кивнул пленник. «Быть представителем технического или обслуживающего персонала проще, как и попасть сюда, потому что их много и набирают чуть ли не по объявлению. Однако эти профессии не давали мне возможности не просто спускаться под землю, но задерживаться там столько, сколько мне будет нужно. Только учёный, только активная исследовательская группа. Но давайте всё-таки по порядку, раз уж начали». Итак, один из моих предков работал в этой лаборатории. Демос был научно-исследовательским комплексом, как вы уже поняли. Поначалу сюда прибыли для испытания новых видов вооружения. Специально выбирали отдалённую планету, мимо которой не проходят межгалактические трассы. Знаете, а ведь тут была жизнь ещё до того, как эстрианцы обустроились на Демосе. Животные, птицы, насекомые, даже полуразумные приматы. Жизнь на планете развивалась своим естественным путем, пока не пришли ученые и военные. В общем, они своими испытаниями почти уничтожили все живое, а кто сумел спастись, мутировали вроде Ушана или Топтуна. Так что, если думаете, что их создавали, то ошибаетесь. Да, генетические опыты проводились, но не совсем те, которые вы, возможно, представляли. Но это было много позже. В начале всего лежало преступление, уничтожение жизни. Это не входило в планы, но так вышло. Для того и выбирали планету безразумной жизни. Но после того, что они сотворили, находиться здесь стало невозможно, и эстерианцы оставили Демоса и его выживших обитателей разбираться с их проблемами в одиночку. Высшая раса убралась, как нашкодившие дети. Но прошло столетие, и они вернулись. Снова потребовался полигон. Однако условия для жизни были тяжелыми. Изменился климат, к тому же животный мир встретил людей агрессивно. Демос больше не желал принимать чужаков. Тогда-то и построили первое подземное здание. Сначала для того, чтобы можно было жить в комфортных и безопасных условиях. А потом начали появляться лаборатории. Постепенно застроили всю планету. Ученые оживили Демос. Растительность — это их работа. Птички тоже, кроме амазонок. Благодаря этому снова изменился климат. Наверное, однажды эта планета станет настоящим раем, каким была до появления эстерианцев. Кстати, то, что вы приняли за медальон, это часть нашивки с эмблемой научно-исследовательского комплекса. И вот теперь я вернусь к своему предку-учёному. Как я уже сказал, он сильно переживал из-за прекращения своих исследований. Не знаю, как другие ученые, но массовых несчастных случаев не было. Скорее всего, они хранили молчание, может, согласились на стирание памяти. А вот дед забывать не хотел. Здесь, на Дэмсе, прошла половина его жизни. И эту работу он считал главным достижением в своей жизни, потому начал писать письма с просьбой продолжить ее на эстере. И итог известен. Деда не стало. Но прежде чем замолчать навеки он успел оставить записи. Я думаю, что эти мемуары он начал записывать еще в лаборатории. Наверное, надеялся когда-нибудь, если и не издать, то оставить в семье воспоминания о самом таинственном месте нашей цивилизации. Почему я так думаю? Потому что большая часть записана обстоятельно, с пространными рассуждениями и некоторой толикой бахвальства. А вот последние записи пропитаны горечью и громкими заявлениями, что он отстоит свой труд, чего бы ему это ни стоило. Самая последняя запись — это указание на местонахождение планеты. Мужчина хохотнул и закашлялся, а когда заговорил снова, голос его звучал хрипло. Сатур, не говоря ни слова, поднялся с места и отошел к двери, что-то шепнул одному из роботов-охранников, и тот удалился, а вернулся уже со стаканом воды. Майор забрал стакан и отнес его пленнику, тот благодарно кивнул. «На чём я остановился?» — спросил Каллит у себя. «Ах да! Так вот, он оставил запись о местонахождении планеты, чем обеспечил семье головную боль на несколько поколений. Думаете, это были координаты или хотя бы указания галактики? Чёрт из два!» — воскликнул он. «Это было форменное издевательство, а не указание». Планета безразумной жизни в какой-то далёкой галактике с малым числом обитаемых планет. Как вам? Попробуй найти. Ха. Мужчина усмехнулся и вдруг, разгорячившись, воскликнул. Так ведь искали! Сколько времени, сколько жизней, прожитых в бесплодных метаниях, сколько денег! И ничего! Даже страшно подумать, сколько проклятий и ругательств получил учёный предок в своём посмертии. Я думаю, что он всё-таки... опасался за свою жизнь, а потому рассказав про шкатулку с сокровищами он спрятал ключ от нее. хотя увидев пену я понял что мы бы сдохли здесь расчищая ее. наших средств точно не хватило бы на ту работу которую провели земляне. в общем поиски не дали результата, и мой прапрадед закрыл этот вопрос дневник предка был убран, чтобы не будоражить умы мечтателей. С тех пор мы вели деловую жизнь и преуспели в ней. Без лишней скромности скажу, я весьма состоятельный человек. Все могло бы сложиться иначе и намного счастливей». Он насмешливо фыркнул и продолжил. «Если бы не проклятый дневник». Я нашел его, когда встал во главе концерна. «Нет, я не вдохновился идеей искать, как у вас говорят, иголку в стоге сена. Посмотрел из любопытства, помечтал самую капельку». И махнул рукой. Мне было чем заняться, и кладоискательство никогда не входило в число моих жизненных планов. И так бы все и оставалось до сегодняшнего дня, если бы не та чертова программа в новостнике. Я всего лишь собирался просмотреть новости бирж Альянса, попивая утренний левхед, когда увидел эмблему лабораторий. Вы бы видели, какой фонтан я выплеснул на экран информатора. Потом Вернул изображение и долго тёр глаза, потому что это было словно увидеть призрак. Оживший фантом, понимаете? Я после этого снова пересмотрел дневник предка, слушал его голос и воображение рисовало передо мной всё то, о чём он говорил. Мой мозг уже привычно подсчитывал прибыль от нового приобретения, и я понял, что оно стоит того, чтобы вложить в новый проект всё моё состояние. «И вложили», — констатировал Бергер. «Вложил», — согласно кивнул пленник, «но лишь часть того, что предполагал в начале Я предусмотрел, как можно избежать глобальных потерь в случае проигрыша, потому решил быть не совсем честным с партнерами. Я ведь... Как там у вас говорили в старину? Бизнесмен». Он весело сверкнул глазами, но, не заметив ответного веселья на лицах офицеров, снова стал серьезным. «Все об этой операции знал только я». Инто знал больше остальных, и только. Я сказал ему, что нас ждёт большое будущее с тем, что мы добудем на этих раскопках. Парню этого хватило. Начал я с того, что моя служба охраны раздобыла список тех, кто должен был отправиться на Демос. Группы формируются задолго до отправки, так что время у меня было. После просмотра списка мне приглянулся один учёный, в первую очередь тем, что мы были с ним примерно похожи, даже голос. Я совершенно ничего не понимаю в археологии, потому пришлось на ходу прослушивать университетский курс. Не весь, конечно, только то, что могло прикрыть моё дилетантство. По большому счёту, общие сведения. Более подробно я изучал досье учёного, перенимал его характерные жесты, манеру говорить. Уже когда я появился в астропорту и встретился со своим шефом, у которого работал ассистентом, неожиданно сделал приятные открытия. Я его раздражаю. Мне полагалось помалкивать и делать то, что скажут. Так что, сами понимаете, с этой ролью было справиться просто. Сложнее оказалось, когда на демосе нашлись те, кто знал ученого лично. Но и тут выручил шеф. Когда начинались неудобные вопросы, я ссылался на него и бежал что-то там делать. Но со временем неудобных вопросов заметно поубавилось. «Мне постоянно присылали необходимые материалы, потому я мог вернуться к старым вопросам и даже ответить на новые. Так и прижился». «Что стало с настоящим учёным?» — сухо спросил Бергер. «Убили?» «А как вы думаете?» — прищурившись спросил Инситосис. «Мне его внезапное появление было бы лишним. Я могу продолжать?» «Можете. Теперь голос службиста мог бы заморозить море». но на пленника он особого впечатления не произвел. Сейчас тот сам вошел во вкус своих откровений. Внимание слушателей вдохновляет, и Каллид вдохновился. «Теперь о тех, кто на меня работал. В первую очередь моя служба охраны. Я составил из них несколько команд, которые возглавляли наемников». «Координаторы», — кивнул Стэн. «Если так угодно». Под началом мыто тоже были люди из моей охраны наемников нанимал мой помощник милейший старик ни одного лишнего вопроса исполнительный изобретательный он начинал еще курьером у моего деда хотя это лирика а мы ведь говорим по делу не так ли так вот по делу сначала я отправил сюда только своих людей которые должны были проверить как земля не воспримут других исследователей Оказалось, что землянам плевать на соседей. Тогда ведь ещё толком не было понятно, чего на самом деле стоят находки. Наверное, сейчас уже и сведения закрыли, и отбор следующей группы производят более тщательно. А на тот момент попасть не только на Демос, но и в самое сердце исследований оказалось парой пустяков. Потому, когда не последовало никакой реакции, я выдохнул и начал отправку настоящих наёмников. Группы... возглавляемые координаторами, начали проверку схемы подземных ходов и строений, которую сохранил в своем дневнике мой предок. Они отыскивали места, наиболее сохранившиеся после взрывов, помечали их и отправляли сведения мне. Оказалось, что все не так плачевно, как предполагал мой предок. Есть и где пройтись, и где спрятаться. «Сколько всего человек попал на Демос?» — спросил Рик. «Триста с чем-то. Точно не помню», — пожал плечами пленник. «Они в моём плане всегда были расходным материалом». «Но денег на наём всё равно потратили немало», — заметил Бергер. «Во-первых, я состоятельный человек», — напомнил Каллит. «А во-вторых, кто вам сказал, что я отправлял им аванс? Вы же уже столкнулись с моими программами, так что можете понять, что всё это было фантомом. Ничего я им не переводил, эта программа рисовала обещанные суммы». «Тьфу!» сплюнул Чоу, показав свое отношение к говорившему. «А зачем мне платить за трупы?» — криво ухмыльнулся пленник. «Я же сказал, расходный материал. Они ничего не знали о том, что есть другие группы. Не хотел, чтобы начались ненужные размышления, подозрения и бунт». «Одна из групп знала», — произнес Саттор. «Та, которой руководил ваш брат. Он на язык был не сдержан». Благодаря этому я тоже узнал, что его группа не единственная. Тогда в плену». Каллид задержал взгляд на саторе после развел руками и признался. «Даже не знаю, смеяться мне или браниться Я в шоке. Похоже, мой братец за несколько месяцев под землей успешно деградировал». Он мотнул головой. «Не буду сейчас думать о нем, иначе меня разорвет от злости». «Лучше вернусь к наемникам. Итак, сначала я отправлял их проверить защиту и техническое оснащение землян». «Первые нападения», — произнес Бергер. «Да, на перевозчик они нападали, пока тут не появился мой агент. Я должен был знать, до чего уже дорылись ученые. Потом уже агент контролировал ситуацию». «Лерой?» — спросил Рик. «Он, — кивнул пленник, — тоже из моей охраны». но специалист по техническому обеспечению. Техника отправить было легче. Наемники с этой минуты окончательно превратились в ширму. Вы должны были увериться, что угроза исходит от них. Поэтому я приказал им приблизиться и к гарнизону. Эти их походы имели только один смысл — приковать к себе основное внимание. То, что на объекте есть я, никто не должен был узнать. Бергер и Сатур одновременно посмотрели на Чоу. Это вышло непроизвольно, потому что полковник хоть и не оставил без внимания прогулки шакалов, но вникать в нарастающую угрозу не стал. Он запросил группы для ведения боевых действий на поверхности планеты, но лишь для того, чтобы они прочесали джунгли и, возможно, чтобы очистить плато мотыльков, но большего делать не собирался. Хитросплетения лангтунианца разбились о железный лоб коменданта. Впрочем, бойцы из спецподразделения ничего бы в джунглях не нашли, потому что наемники прятались под землей. И если бы не Инто с его затеей захватить пленников, то о потайных базах не узнали бы еще долго. Хотя... Роботы-разведчики могли бы зафиксировать следы подозрительной активности в местах обитания былой цивилизации, если бы тогда дошли до них. Но роботов отправили только после того, как Саттор заставил полковника шевелиться. «Продолжай», — мрачно велел Чоу, сделав вид, что не заметил взглядов майора и службиста. «Для наемников у меня было продумано несколько сценариев. Они могли быть использованы как прикрытие при вынужденном отходе через джунгли, могли напасть на объект, чтобы я мог удачно попасть к ним в плен с материалами в руках, или же создать суматоху во время эвакуации. Это дало бы мне возможность забрать наработки себе». как диверсионные группы, если, конечно, сильно прижмут, меня. Внимание военных должно было оставаться приковано к ним. «Усилитель», — напомнил Саттор, — «это навело нас на агента». «И что вас смущает, господин майор», — приподнял брови пленник. «Ваш агент отправлял вам информацию напрямую?» «Конечно», — кивнул Каллит, — «всегда». Выходит, он передавал ее дважды. «Вам и наемникам, так?» «С последними все понятно. Вы не давали нам забыть о них. Но ведь и своего агента тоже могли сдать, если бы заметили эти сбои в мощности раньше». «Кто?» — искренне удивился пленник. «Полковник Чуу? Или разгильдяй на постах?» Да и капитан Бергер как-то не стремился вникать в проблемы объекта. «Да вас никому даже в голову не пришло идти проверять усилитель». «Ну хорошо, хорошо», — вскинул он руки, заметив хмурый взгляд коменданта и прищуренные глаза службиста. «Предположим, что все-таки заметили. Но сопоставить моего парня и эти сбои было бы сложно. Даже вам не пришло это в голову сразу, ведь так, господин майор? Он обслуживает роботов, а не связь. Признайтесь, ведь терялись в догадках, разве нет? Конечно, терялись». Даже вы с вашим нестандартным мышлением пропускали мимо внимания такую привычную вещь, как роботы. Стул ведь не будешь подозревать в синяках, пока его ножка не сломается и вы не полетите на пол. Роботы стали таким же привычным предметом обихода, как стул или стол. Вы сосредоточились на поисках человека, потому не заметили его подобие Но я опять отвлекся. Почему Лерой отправлял информацию дважды? Нет, это неверная формулировка. Мой агент отправлял информацию мне, а через наемников — информационный хлам. Это было необходимо уже для наемников, чтобы они меньше думали о потере времени впустую. Я создавал им видимость деятельности. Разведка, шпионаж на объекте, сбор информации. Ходили разные группы. Сначала с одной базы, потом с другой, чтобы не заскучали, в общем. «Ну, а военные не забывали про них. Что вам еще непонятно в этом вопросе?» «Совпадение временных промежутков. Часы спада мощности и количество дней до прихода наемников. Зачем так мудрить? Можно ведь подать сигналы и ждать их вечером». «Какой вы дотошный, господин майор», — усмехнулся пленный. «Все очень просто. Всему виной таймер. Это программка, которую мой агент подсадил в компьютер на пульте управления КПП. благодаря которой я смог уйти незамеченным. По сути, это вирус, и ему нужно было время, чтобы перестроить код защитного барьера под код, имеющийся у наемников, и они могли без труда разомкнуть контур. А когда они активировали отмычку, программа возвращала исходный код и срабатывала сигнализация. Напрямую можно пользоваться расширенным функционалом вируса, а агенту нужно было запускать программу дистанционно. Таймер она устанавливала сама, отправляя обратное сообщение со временем перестройки. «Все зависит от сложности кода, установленного на данный период. Потом нужно было передать это время наемникам. Отсюда разная периодичность. Вроде как-то было даже десять дней». «Мы провели профилактику», — заговорил Чоу. «Ничего подобного не было обнаружено». «Это вирус хамелеон. Если не знаешь, что искать, то не обнаружишь. Разработка моей лаборатории». «У меня таких программ немало», — пленник прочистил горло. «Если бы, господин майор, я знал, что вы вцепитесь в тот проклятый усилитель, то не приказал бы устроить новое появление шакалов. Правда. Мне хотелось потыкать вас носом в их деятельность, а вместо этого я указал на объект. После этого и решил вас убрать, пока не раскопали что-то большее. Да и своего человека не собирался вам сдавать». «Кстати, об агенте». — заговорил Бергер. — Вы сознательно дали ему неполную легенду о его прототипе. Если, как говорите, не собирались сдавать, то почему так плохо подготовили его? — Ох, — протяжно вздохнул Каллит, — вы меня почти убили. У него была полная версия жизни его персонажа. — Успокойтесь, — с нескрываемой иронией ответил службист. — Мы быстро нашли настоящего Лероя, так что даже отличное знание материала не помогло бы ему. «Не надо было брать в качестве прототипа ветеринара», — жёстко закончил Стэн. «Они удивительно похожи. Не находите?» — улыбнулся инситосис. «Почти близнецы. Вот потому и взяли». «Вы правы, это прокол. Но у моего парня аллергия на компоненты жидких имплантов». Рик едва заметно хмыкнул, вспоминая, как лжели Рой на первом допросе говорил об аллергии на животных. Выходит, вместо легенды выдавал сведения о самом себе. Бергер, похоже, подумал о том же, потому что тоже усмехнулся. Но лангтунянец на офицеров внимания не обратил. Он продолжал рассказывать. «Пришлось подбирать кого-то похожего на него. Так-то», — развел руками пленник. Он замолчал и какое-то время не возобновлял разговора. Судя по тому, что он то открывал, то снова закрывал рот... Мужчина что-то хотел сказать, но почему-то не позволял себе этого. Однако сдался и задал вопрос, который его, похоже, терзал всё это время. «Что случилось с моим братом? После истории с одичалами я так и не дождался от него ответа на вызов. Вы его взяли? Он здесь?» «Он мёртв», — любезно ответил Бергер. «Его загрызло в рана». «Значит, доигрался», — пробормотал пленник. Он покачал головой, а потом неожиданно гаркнул. «Идиот! Какой же идиот! Я ведь говорил ему, я пытался достучаться!» Он прервал сам себя, закрыл глаза ладонью и судорожно вздохнул. Однако уже через пару минут взял себя в руки и протяжно выдохнул. «Хорошо, хорошо. Значит, такая судьба». «Чёрт!» Ещё раз тряхнув головой, мужчина посмотрел на офицеров. «Врана?» «Кто это?» «Грызля», — пояснился Тор. «А, нагр», — понятливо кивнул пленник. «Можно перевести как менталист». «Забавные зверушки. Их способность к телепатии долго изучали». «То есть это способность?» «Она уже была, господин майор. Мутация после испытаний, едва не уничтоживших жизнь на Демосе, полностью не обошла и этого зверя». и стала предметом пристального изучения. Кстати, телепаты только самки. Самцов природа наделила необузданной ревностью. Жуткие собственники. Я слышал тут истории, будто нагр выходил к человеку, помогал, позволял себя гладить, а потом, наигравшись, убивал. Это неверно. Способны к общению с другими видами опять же только самки. Для нее это игра... Возможно, умышленная провокация самца, потому что когда он приходит расправиться с соперниками, самка наблюдает за убийством. Сумасшедшие твари на самом деле. Мне вот что интересно произнес Рик. Если они кому-то мстят, то это касается всего вида или одной особи? Одной. Вообще мстят тоже только самки. Самцы, потеряв свою пару, дохнут. Они моногамны. А вот самка может завести нового самца. чтобы продолжить свой вид. Но сначала отомстит обидчику. Другие самки могут помочь выследить и загнать жертву, но убьет ее только кредиторша. Так что если хочешь избавиться от парочки, убивай самку и сдохнут оба. Хочешь проблем, свяжись со стервой и убей ее самца. Ученые немало времени потратили на изучение этих тварей. Поведение, особенности, а главное, телепатия. Было очень много опытов. Начали с изучения самок и их мозга. Потом пытались вырастить самца со способностями самки. Провоцировали условия для мутации. Не вышло. Тогда начали выводить новый вид на основе генов Награ. Особи даже начали размножаться, и их выпустили в джунгли. Они приспособились. Но судя по тому, что этот вид на Демосе не сохранился, он проиграл в гонке на выживание властителям этой планеты. Награм. «С людьми проводили нечто подобное?» – спросил Бергер. «Вот мы и подобрались к цели моего визита на Демос», – развел руками пленник. «Разумеется, развить у человека паранормальные способности, создать сверхчеловека, не к этому ли стремятся мечты людей во все времена и на всех планетах?» «Не были исключением и эстерианцы, да еще и с таким прототипом, который создала сама природа». Ну и немного они сами, когда разнесли к чертям жизнь на планете. Конечно, они схватились за эту идею. Под новое исследование было отдано целое крыло в центральном комплексе. Вы, конечно, уже понимаете, что это и есть место раскопок. Я понял это по эмблеме. Предок зарисовал ее и выделил ту часть, которая показывала принадлежность человека к тому или иному отделу. Владельцем вашей нашивки был биолог. Исходя из этого, я и разрабатывал план. Но к делу. Мой предок работал в отделе генетики, в подразделении, изучающем разум. Он никого не создавал. Его задачей было иное. Однако, будем последовательны. Итак, удача с искусственно выращенным подобием Награ окрылила ученых, и они схватились за создание человекоподобного существа по этому же принципу. Я не могу вам с точностью передать, что они творили, но у существа, появившегося в результате опыта, ярко прослеживались черты характера, присущие нагром. Представляете, что за монстр у них получился? Он проявил своеволие еще в детстве, управлял своими няньками, играл ими словно игрушками. Он представлял опасность, и эксперимент признали провалившимся, образец уничтожили. После этого попытки продолжались, но ни один образец не перешел порог полового созревания. И тогда ученые переключились на человеческий разум, решив работать с ним, а не создавать почти неуправляемых тварей. Сами понимаете, кого могли выделить для испытаний. На демос стали доставлять смертников. Эти боксы, которые недавно обнаружили, в них содержали подопытных. Не войти, не выйти без помощи снаружи. Из заключенных не собирались делать сверхлюдей. Они нужны были для изучения, обнаружения и исправления ошибок. Результаты фиксировали, образцы уничтожали и брали следующих. Когда мой предок попал на демос, эти опыты уже шли полным ходом. Его отдел занимался контролем за паранормальными способностями и защитой от них. И когда стало известно, что лабораторию собираются закрыть, Он воспользовался моментом и перенёс в свой сейф материалы по работе разных отделов. Устроил настоящую шкатулку с сокровищами. Представляете перспективу от всей работы в совокупности? Сначала можно продать разработки по созданию сверхчеловека, а потом, когда образец выйдет из-под контроля, предложить контроллер за сумму вдвое большую. А конкурентам — защиту от сверхлюдей. Да на эти деньги можно было бы купить планету! и провозгласить себя её властелином. «И стоило ли после этого скупиться?» Пленник хохотнул и сам себе ответил. «Да, но случай, если достать материалы не получится. Нужно предвидеть риски». Крейсеры обошлись в кругленькую сумму, но мне они нужны были только для того, чтобы отвлечь внимание от своего ухода. Потому я оплатил один крейсер с более-менее полной оснасткой, ну и командой стали всё те же наёмники». Я не был уверен, что он мне пригодится, но после того, как события начали развиваться, решил подготовить ещё один путь отхода. В любом случае, после корабли снова можно было бы продать. Помощник, по моему указанию, начал искать, где можно приобрести их без особых сложностей, ещё месяц назад. До этого крейсеры в планы не входили. «В общем-то, я хотел уйти, когда будет смена. Вы, — Калит перевёл взгляд на Саттора, — «Вы все испортили, господин майор. С тех пор, как вы появились, земляне начали закрывать лазейку за лазейкой. После того, как был взят мой агент, я уже не чувствовал себя в безопасности. Это привело к последнему бескровному варианту ухода, захвату одичалых». «Бескровному? Если бы не ин, то, конечно», — усмехнулся пленник. Рик пожал плечами. «Это все от нестандартности», — с откровенной насмешкой ответил он. Инситосис скривился и махнул рукой. Бергер кашлянул, привлекая к себе внимание, и вернулся к рассказу пленника. «Зачем вы вообще задействовали лишних людей? Как у ученого, у вас было больше возможностей?» «У меня не было уверенности, что мой маскарад продержится долго. Я должен был все учесть. И учел все». «Кроме идиотизма своих людей и майора с к знаниям и страстью к решению задач. Вы ведь их любите, майор Саттор?» «Люблю», — сказал Рик, — «и анализ тоже». «Где разработки?» — спросил чо уставший от исповеди Инситосиса. «На катере». Пленник удивленно приподнял брови и вдруг рассмеялся громко и издевательски. «Их нет!» — выкрикнул он. Можете вывернуть меня наизнанку, можете перемолоть катер в труху, но вы их не найдёте, потому что их уже нет. Я уничтожил их в тот момент, когда понял, что от погони не уйти. Так зачем же мне отдавать вам свои сокровища? Не будут работать на меня? Не будут работать на кого-то другого? Я спустил их в утилизатор, устало закончил пленник. «Врёте», — уверенно произнёс Бергер. Нет. с мешкой покачал головой. Не вру. Видите ли, они размещались на сильно устаревших носителях, впрочем, как и все остальные материалы. Переслать информацию после обнаружения не представлялось возможным без соответствующего оборудования, а пользоваться аппаратурой учёных было уже небезопасно, да и времени на это не было. Потому я сунул их в рюкзак. Это ведь я открыл дверь к боксам. Прагунов потащился бы на восьмой уровень, а там только системы жизнеобеспечения. Мне туда было не нужно. Я разблокировал замок. А когда остальные были рядом, первым сунулся в дверь, объявив о том, что проход не закрыт. А вчера вечером заманил профессора и его заместителя вниз, пообещав показать нечто невероятное. Слово сдержал. Открыл вход в лабораторию предка. У меня было достаточно инструкций, чтобы найти ее. И пока они охали над какой-то мелочевкой, я открыл сейф, забрал материалы и ушел, оставив их восторгаться дальше. рыгунов был мне нужен. Не для того, чтобы спуститься вниз. Роботы были моими, потому установленные ограничения на допуск в ночное время на меня не действовали. Я хотел еще немного запутать следы. И это было легко. Одно — невероятно! произнесённая с придыханием и выпученными глазами, погнала профессора вниз, как мальчишку за конфетой. «Не переводи разговор, мразь!» — горкнул Чоу, вынудив вздрогнуть двух офицеров и пленного. «Где разработки?» «Уничтожил», — спокойно ответил последний. «Это чистая правда. Но согласитесь, я сделал вселенный подарок. Пусть добрые дела изначально и не входили в мои планы». Но как разумный человек я считаю, что подобные разработки не должны распространиться. Если бы не контроллер и защита, я бы не стал дёргаться, честно. Зачем создавать монстра, если потом он может прийти за мной?» «Гуманист-эгоист», — криво усмехнулся Стэн. «Теперь, когда жажда наживы и азарт отпустили...» «Да, гуманист», — кивнул лангтунянец. «И в душе вы со мной согласны. Вы разумные люди». «И понимаете, до чего могут дойти фанатики вроде прогунова Он облизал пересохшие губы. «Что еще?» «Для полноты картины осталось только рассказать, как я вышел». «Легко». Подошел к КПП, постучал и попросил помочь. Меня пустили внутрь. Дальше было просто. Двое дремали, один разговаривал со мной, а оставшиеся двое болтали друг с другом. Те, что болтали, даже не заметили, когда я убил своего собеседника. Затем их, друг за другом. потом дремавшего. Последний вскочил, но не успел ответить. А чтобы мне не помешал кто-нибудь из тех, кто спал, если его вдруг поднимет нужда, я пустил в комнату отдыха пары Мира ами. Знаете, есть такой цветок на Чилайве. Там много опасной флоры. Дальше запустил программу, ослепил систему и вышел. Пришлось немного пробежаться, а потом меня подобрали и отвезли на место, где меня должен был забрать катер. Вот теперь точно всё. «Еще один момент», — остановил его Рик. «Захват одичалых. На тот момент вы еще не дошли до кабинета своего предка. Значит, вывозить было нечего». Пленник скривился. «Я приказал наладить контакт с одичалыми, подружиться, вычислить, где находится подземный ход на случай бегства, и все. Захват должен был произойти после того, как я завладею материалами, а не до. Инто и тут сделал все по-своему». «Наверное, хотелось ощутить власть над чужими жизнями. Я, если честно, уже не знаю, что о нём думать. Такое ощущение, что он мутировал на Демосе, как и местный животный мир после глобальной катастрофы». Чу, сверливший Каллида тяжёлым взглядом, ударил кулаком по столу. «Не верю!» — воскликнул он. «Не верю, что он сказал правду! Не мог он уничтожить!» «Мог!» — прервал коменданта-пленник. «Придётся поверить!» «Возможно, утилизатор не успел уничтожить носители полностью. Нас быстро обесточили. Проверьте. Если повезёт, то найдётся что-нибудь. Но в обрывках информации не будет смысла. Без необходимых частей конструктор не соберёшь». В камере воцарилась тишина. Только Бергер постукивал пальцами по столу. Наконец, коротко рассмеялся и покачал головой. «Да, сказали, что не выпустим материал из демоса, и не выпустили. Но сначала проверим». «Все проверим», — весомо закончил он, глядя на лангтунианца, а тот только развел руками. И Чоу сорвался. Он вскочил на ноги, опрокинув стул, и устремился к пленнику. Бергер и Сатор остались сидеть на своих местах, службист повернулся к крику и криво усмехнулся. «Все-таки он обошел нас», — сказал Стэн. Майор отрицательно покачал головой. Он так не считал. Если Калит не солгал, то опасных разработок больше нет. А с тем, что этой дряни лучше находиться в забвении, Саттор был согласен. Он узнал возможности внушения на собственной шкуре, и ему это не понравилось. Что там не создали эстрианцы, но лучше уж ствол шоттера, направленный в грудь, чем расплавленные чужой волей мозги. А в остальном... Центральный комплекс был еще толком не исследован, что уж говорить о планете в целом, так что открытия только начались, и что еще подарит землянам Демос, покажет время. Повода расстраиваться не было. «Мы победили», — ответил Рик и поднялся с места. «Да», — улыбнулся Бергер, — «победили». И он последовал за сатором Пора было спасать лангтунианца от коменданта, вколачивавшего пленника в стену. Майор ушел первым. Чоу пришлось решать вопрос с размещением взятых в плен шакалов. Гауптвахта не была рассчитана на бунт личного состава, и камер было всего несколько. Две из них были заняты агентом Инситосиса и наемниками, взятыми в поселении Одичалых. Они еще ожидали отправки с Демоса, потому освободить свое узилище пока не могли. Теперь добавились сам наниматель и наемники с катера. Так что для еще 17 человек, взятых на объекте, Места просто не было, но полковнику нужно было его придумать. Злой и чертыхающийся Чоу ломал голову, но на то он и комендант. Бергера вопросы размещения интересовали как свершившийся факт. Для себя он нашел другое дело. Отправился побеседовать с экипажем катера, все еще надеясь, что разработки уцелели. Рик поверил лангтунианцу, это было интуитивное чувство. Калит не лгал, Сатур это видел. однако понимал, что СБГ продолжит проверку. Они доберутся и до лангтуна перевернут там все вверх дном, а потом установят наблюдение, которое продлится несколько лет. И только после этого, убедившись, что разработки нигде не всплыли, успокоятся. Такая у них служба — уничтожать любую угрозу империи, даже если она гипотетическая. Но Рика все это уже не волновало, у него были собственные обязанности, и пора было к ним возвращаться. Скоро он узнает, кто из его команды уже никогда не вернется домой, но чье имя навсегда останется в его памяти. И пока это не стало известно, Саттор свято верил, что будут только ранения, может быть тяжелые, но погибших не будет. И он ощутил усталость. От сражений, от космоса, от загадок и подозрений. Хотелось выдохнуть и оказаться там, где нет ничего, что заставляет скрежетать зубами и в бессильной злости сжимать кулаки. Где нет взрывающихся машин и погибших пилотов, чьи лица невозможно забыть. Где нет чужих планов и затаённых угроз. Где есть покой для души и только ласковое солнце. И он активировал центр. «Рик!» Вскрик Насти оглушил майора, но это вызвало лишь усталую улыбку и ощущение, будто с плеч свалилась каменная плита. «Ты живой! С тобой все хорошо? Тебе не сделали больно? Я места себе не находила, а ты молчишь, молчишь и молчишь, молчишь!» Голос ее сорвался, и девушка всхлипнула. «Почему ты молчишь, Рик?» «Я люблю тебя», — ответил он, продолжая улыбаться. Саттор почти не слышал, что говорила Настя. Майор поднял лицо к небу, закрыл глаза. И слушал ее голос. Именно сейчас, в эту самую минуту, он окончательно осознал, что все закончилось. Больше не будет размышлений, поисков и версий, и даже оставшиеся шакалы уже не казались угрозой. Да их скоро здесь и не будет. На демо свернется устоявшаяся ленца, ученые возобновят активную работу, их штат снова пополнится. И опять будут споры с военными, и бесконечная череда невероятна и восхитительна. Жизнь наладится и вернется в наезженную колею. Только усилятся меры безопасности, и, пожалуй, теперь империя закроет планету от чужих поползновений. Впереди ведь и вправду могли ожидать открытия, которые смогут поспорить с развитием паранормальных способностей у человека. Но все это будет чуть позже. А пока... «Я скоро приеду к тебе», — произнёс Рик. «Только закончу здесь важные дела, приведу себя в порядок и...» «Приеду». «Ты же устал. Я столько нового знаю про подземный комплекс». «Да? Жду!» — мгновенно отреагировала дочь профессора Прыгунова. Рик весело рассмеялся и ответил. «Тогда до скорой встречи, солнышко». «Рик», — остановила его Настя. «Знаешь, что я поняла за эту ночь? Женой боевого офицера быть сложно». Это сводит с ума. Но я научусь с этим справляться. В конце концов, всегда остаётся успокоительное». Она на миг замолчала, а потом закончила. «Я всегда буду ждать тебя». «И я всегда к тебе вернусь», — ответил Рик. «До скорой встречи», — сказала девушка, и Сендер замолчал. Сатур потянулся, шумно выдохнул и рассмеялся, ещё на миг отодвигая то, что ждало его на шустром. После расправил плечи и направился к астродрому. Гарнизон, еще кипевший после жаркой ночи, постепенно успокаивался. На астродром уже давно вернулись корабли, и их экипажи стряхивали с плеч напряжения. Кто-то еще избавлялся от остатков адреналина и возбужденно жестикулируя что-то, рассказывая про бой. Его слушали с добродушной усмешкой и уже заметной апатией. «Рик!» — Саттор повернул голову. К нему спешил колаш и до майора вдруг дошло, что со времени похищения Насти он совсем не общался с Максом. То отмахивался, то не вспоминал, а то было и вовсе не до него. А еще реку подумалось, что после этой ночи они могли уже никогда не увидеться. «Ну вы закрутили!» — воскликнул Макс, явно имея в виду спираль. «Я охре!» — Сатур рывком прижал его к себе, оборвав на полуслове. Хлопнув по спине, отступил и произнес с улыбкой. «Привет, Макс!» дика рад тебя видеть!» «Привет!» — неожиданно смутился Колыш, но быстро встряхнулся и продолжил. «Я охренел!» Рик рассмеялся. Жизнелюбие Макса было ничем не сломить. Они так и шли вместе до корвета. Приятель майора продолжал фонтанировать восторгом, то возвращаясь к действиям Шустрого и его команды, то перескакивая на собственное звено. «Макс!» — остановил его сатор «Ты прости, что я перестал тебя замечать!» Просто как-то все вдруг быстро закрутилось. Не мог переключиться. Давай завтра встретимся, что скажешь? — Давай, — кивнул Кулаш и улыбнулся. — Я буду только рад. — Тогда до завтра, Макс. — Да, — кивнул тот. Они обменялись рукопожатием, и командир поднялся на борт своего корвета. Пора было вспомнить о том, кто он есть.